Глава двадцать 22. Да вы спятили!» — ответствовал Матвей Владимирович буквально на всё. С позаранку все разместились за тем же столом, только уже прикладывались к кофе и остаткам закусок. Бигбосса чуть звуковой волной не снесло, когда он присоединился к ним последним. Он даже в общем хоре умудрился уловить суть и резюмировать: "Да вы спятили!» Это мигом охладило пыл, но Игорь не мог сдаться так сразу. Дружище, подумай еще раз. Это не твое решение о Веронике. Матвей медленно перевел взгляд на покающую невесту, которая вот-вот станет бывшей. Тогда для начала объясни, что я сделал не так. Не любишь? Я в курсе. Совесть мешает? Я забыл, что такое совесть. Не хочешь меня видеть? Можем жить в разных домах или на разных концах света, как пожелаешь. Но хоть убей, я не вижу ни одной веской причины, чтобы ради отмены этого соглашения вляпаться в катастрофу. Матвей. Вероника говорила громко, быстро: "Дело совсем в другом. Как ты понять не можешь? Я собираюсь дать тебе возможность стать счастливым. И надеюсь, что когда-нибудь такой же шанс будет у меня". Вероника. Он словно удивился ее эмоциональности. Третье тысячелетие вовсю идёт. Будь счастлив с кем хочешь. Забудь о штампах. Вопрос о наследниках встанет через несколько лет, там и решим. И у меня уже есть несколько вариантов, как уладить эту проблему на любой твой вкус. Но мой отец не позволит. Ты преувеличиваешь. Он встал. Вы все преувеличиваете. Конечно, я прекрасно понимаю, что в московский бизнес мне соваться незачем. Себе дороже выйдет. А твой папа еще и нас с тобой переживет, он зря перестраховывается. Если вдруг с ним случится беда, то передел сфер влияния там будет таким, что проще будет отказаться от той доли наследства. Впиливаешь? Неужели ты собралась всерьез наследовать всю криминальную структуру? Вероника на этих словах ахнула, но слушала теперь еще внимательней. Давай начистоту. Если твой отец умрет, то он-то как раз и слова против уже не скажет. Тогда все его друзья и дальние родственники хором поаплодируют, если мы откажемся переезжать в столицу и претендовать на что-то. Даже в полной тишине голос Вероники был едва слышен. Тогда зачем Если ты сразу так и планировал, то зачем тебе вообще эта сделка? Потому что она мне подарит этот город. Зачем мне ваша Москва, когда здесь будет все?» Матвей развел руками. Все чая твоего отца пустой звук. Пока он там, мы с тобой здесь. И никакой силой нас отсюда он вытащить не сможет и не сможет контролировать все наши действия. Мы лет двадцать спокойно сможем тянуть резину, а потом уже до нас никому дела не будет. Мы с тобой возьмем от него ровно столько власти, сколько нам нужно, но ни капли больше. Но Вероника не закончила. Судя по ее взгляду, ей сказанное понравилось. Хоть она и раньше чего-то подобного ждала, но Матвей в самом деле предлагал ей непроницаемую защиту от влияния отца и не собирался жадничать. чем мог обезопасить и себя. Рита видела появившийся блеск в ее глазах, но самой ей не понравилась уверенность Матвея. И вдруг Игорь огорошил. "Это хороший план, друг. Вот только как же, Рита?" "Рита?" Матвей вдруг уставился на нее и рухнул обратно на стул. Подумал, потом кивнул И от прежней уверенности в каждом слове не осталось и следа. А, я понял. Это шантаж. Или удача, или всё остальное. Вытащили главный козырь. И Иринка завопила, забыв о том, что перед ней начальник. Конечно, а ты как хотел? Он смотрел теперь только на Риту и говорил тихо. Хотел чтобы она пошла на уступку. Мы все на нее идем. Этого уже Рита не выдержала и теперь вскочила сама. Даже стул с грохотом рухнул на пол от излишне резкого движения. Я здесь причём? Какой еще шантаж? У нас не было ничего такого, чем я могла бы шантажировать. Решайте без меня. Матвей почему-то улыбнулся. Без тебя теперь никак не можем. Эти сволочи, он неопределенно кивнул в сторону, имея в виду всех присутствующих. Ударили по самой уязвимой точке. Похоже, и впрямь собрались воевать с Симаковым, хотят и меня в свои ряды записать. А ты за кого играть будешь, Рит? Я? Она опешила окончательно, а сердце застучало в ушах от волнения. Матвей Владимирович, не надо так. Я хочу, чтобы все уладилось, чтобы Вероника была счастлива, чтобы вы в конце концов ничего не потеряли. Но моих интересов в этой истории нет. Неужели? Он снова встал и обошел стол. Рита по инерции попятилась. Конечно, не надо меня впутывать. Если ваша свадьба расстроится, то точно не из-за меня. Она задохнулась, а потом добавила решительно: Точно. Ни в коем случае не из-за меня. Я даже сразу, вот при всех вас, обещаю, что никаких отношений у меня с Матвеем Владимировичем не будет при любом исходе. А то придумали тоже главный козырь. Никакой я вообще не козырь, ясно? Вероника к концу ее гневной тирады уже улыбалась. Игорь откровенно хохотнул. Иринка вообще безнадежно рукой махнула, лишь только Димыч смотрел внимательно без тени иронии. И вдруг именно он, последний оплот надежды на поддержку, сказал невозможное. «Но раз ты в этом так уверена, то помоги. Я уже вижу, что свадьбы не случится, но пока не знаю, каковы будут последствия. Возможно, Веронике понадобится утешение. Возможно, Матвей Владимирович в итоге разорится. Стараниями Симакова, конечно." Возможно, ничего из этого не произойдет, если удача останется на нашей стороне. Рита подумала и сделала шаг вперед. Хорошо. Я с вами, чтобы не случилось. Просто попрошу помнить о моем обещании, чтобы не возникало двусмысленности. Игорь продолжал улыбиться от уха до уха. А Матвей Владимирович добил окончательно. Теперь я точно знаю, что все у нас получится. Я подожду, Рит. Я умею ждать. Что? Она с возмущением глянула на него. Ты вы вообще слышали мои слова? Ага. Говори. Говори еще. Никогда не надоест слушать. Матвей Владимирович Я. Он ступил ближе, а от улыбки Уриты замутило в голове. "Перестаньте, вы просто в этом своем напоре пугаете". омерзительно непробиваемый. Она кое-как подобрала самые правильные слова. "Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, Рит. Я все боялся, что ты в меня не можешь влюбиться". Ведь действительно боялся. "Но ты уже". "Ничего подобного". "Очень сильно". Вот Это самомнение. Повтори еще раз. Омерзительный. В этом слове столько всего. С меня хватит. Он схватил ее за локоть, не позволяя сбежать, наклонился, чтобы смотреть в глаза. Давай поспорим на твою зарплату. Да вы отпустите. Рита теперь говорила не так яростно, как если бы ее оставили силы. Точно отпустите, Рит. Хорошо. Давай на мою зарплату за полгода. Если ты не влюбилась, то запросто получишь круглую сумму разом. Соглашайся. И как же я вам докажу? Вам ведь ничего доказать невозможно. А я после отмены свадьбы спрошу еще раз. И если ответишь нет, ты выиграла. Рита на время позабыла о свидетелях, а теперь вздрогнула, расслышав Да тут и ставить не на что, гоготал Игорь. Вот только за эти деньги квартирку в центре можно взять. Так что будет врать. А я готов рискнуть. Матвей не отводил взгляда от ее растерянного лица, но я не дам ей возможности соврать. Ритуль! это уже кричала Иринка. Спорь. Ведь в любом случае какой-то выигрыш получишь ты ничего не теряешь. Но при условии проигрыша, чур сразу обговорим рассрочку выплаты. Матвей согласен? Он на иринку тоже не посмотрел. В случае проигрыша Риты я ей вообще все долги прощу. А, Рит, соглашайся. Это во мне бухгалтер сейчас так орёт, верещала подруга. Даже Вероника подпевала. Как это мило, ребят. Как это всё мило. Может, смоемся, тихо оставим их одних. Выглянь только на эту столичную цацу, кой как сдерживает слёзы. Сдаем номер, романтичная ты душонка, закончил бедлам Димыч. Рита сдалась на волю течения, задрала подбородок, окинула всех презрительным взглядом, протянула Матвею руку. Отлично. Спорим? Тут мне знакомый бухгалтер подсказал, что я в самом деле ничего не теряю. Он слишком долго не отпускал ее пальцы, пришлось силой отнимать. Это еще сильнее развеселило остальных. Рита вздохнула и отчеканила: Все на этом, я надеюсь. Кто по домам или вы прямо сейчас будете строить заговоры для отмены свадьбы? Нет, нам всем надо отдохнуть. Игорь зевнул и поднялся на ноги. Кто в мою машину? Матвей вдруг взял Риту за плечи и развернул к выходу. Сами тут разберетесь, у меня уже есть пассажир. Я не, Рита вырвалась, но столкнулась только со смеющимся взглядом. Я не что, Рит? ты поспорила. Не будешь же ты теперь меня избегать, чтобы случайно не проиграть? Пора было признать, Матвей ошеломлял. Наглел, издевался, манипулировал, переворачивал каждое слово, но притом ошеломлял. Пора было признать, Рите в данный момент он нравился до дрожи в коленках. Гордость заставила ее выпрямить спину и свысока ответить. Не буду, Матвей Владимирович. И пошевеливайтесь уже, раз нанялись ко мне в водители. Мир Матвея перевернули. поставили на голову, а потом снова перевернули. Ничего особенного, если не считать легкого головокружения. Вероника свихнулась. И из-за ее сдвига он теперь лишится договора на строительство и чертовой кучи инвестиций. Но мозг сразу подкинул идею, что Лариса все равно бы с Матвея не слезла. Подпиши он сейчас этот договор, какие-то проблемы решились бы, какие-то добавились. Ничего особенного. Вот только Симаков вряд ли оставит его в покое. Тоже ничего особенного. Можно считать развлечением на ближайшее время, а то Матвей засиделся и даже плюсы придумал. Если он выстоит против прямой атаки таких капиталов и даже криминалитета, то докажет самому себе в первую очередь, что занял место отца не просто так. Возможные проблемы для остальных тоже не особенно испугали Если они сами ничего не боятся, то ему-то с какой стати за них переживать? Вот вроде бы все летело псу под хвост, но вызвало только короткий вихрь в голове и легкое головокружение. Матвей знал причину своего настроения. Причина так заметно смущалась, она так неумело прятала выскальзывающую улыбку, Что он едва сдерживался от того, чтобы не схватить ее, и не утащить в темную пещеру и там быстренько не утешить. Пусть никто больше не видит, как восхитительно она умеет смущаться, как заметно берет себя в руки и как грозно смотрит. Пусть вообще смотрит только на Матвея. Он уже вчера был окрылен после их неожиданно страстного поцелуя в комнате. Такие чувства не скрыть. Но она оттолкнула притянул за уши какую-то причину. Матвей в тот момент до конца не понял, почему она не сможет принять его формальный брак. Ему тугодуму, просто нужно было сказать однозначней. И однозначно было сказано утром. Не ею. Он каждый отказ Риты уже привык делить на десять, а Игорем. И оттого прозвучало четко. или так, или никак. А никак Матвей уже не мог. И вдруг такое простое решение расставило все по местам, что даже предстоящие проблемы теперь не выглядели ураганом. Она сидела в машине, насупленная. Сейчас немного отойдет и начнет снова читать морали. Матвей не мог дождаться, потому осознанно ее не сбивал с мысли. На этот раз Рита продержалась долго, почти до самого подъезда. Потом все же высказалась с накопленным ядом. Ладно, Матвей Владимирович, остановитесь здесь. С Новым годом вас. Счастья, удачи и все такое. Матвей свернул к бетонному ограждению, неспешно припарковался. Только потом решил удостоить ее ответом. И тебе, Маргарита, счастье. Может, обнимемся перед разлукой? Ну уж нет. Она рванула за ручку, но дверь, конечно, была заперта. Матвей быстро наклонился к ней и сам дотянулся до замка, чтобы не успела она. Рита замерла, вжимаясь в сиденье. Если он поцелует прямо сейчас, то она не оттолкнет, скорее всего. Не нужно быть огромным знатоком женщин, чтобы знать такие реакции. Матвею достаточно было знать ее. Но он не стал. Пусть лучше Рита остается в этой тревожной растерянности. К тому же небольшой риск оставался, а ему теперь никак нельзя сдавать ни одной позиции. Однако улыбнулся ей, глядя в глаза. Рита устало выдохнула и завела волынку. Матвей Владимировичы вы, Матвей. Поправил он. Кстати об этом. Она повысила голос, когда он отодвинулся. А почему вы мне тыкаете? Мне кажется, это непрофессионально. Я еще неделю на вас работаю. неделю протянул Матвей счастливо. Она напоследок, конечно же, и языком цокнула, и жгучим взглядом его одарила, а потом царственно покинула машину полный комплект. Догнать бы до да ночной проситься, но и здесь Матвей предпочел не рисковать. Он будто кожей чувствовал, как она улыбается, открывая дверь подъезда, и ему этого приза было достаточно. чтобы ждать очередного хоть бесконечно. Однако, когда остался в ней её присутствие, быстро остыл и начал думать. Позвонил Симакову. Проблемы всегда нужно решать, начиная с самой большой. День добрый, Константин. Есть минутка для разговора? Вероника сообщила, что вы вчера в город прилетели. Для тебя, Матвей, всегда есть. Голос доброжелательный. Симаков так обычно и говорил. Очень хочу услышать подтверждение, что ты в таком же шоке от решения моей дочери, как и я. Боюсь, еще в большем, спокойно ответил Матвей. И виню себя, не смог произвести должного впечатления на девушку. Бред. Налево бы поменьше гулял, смог бы. Спасибо твоей секретарше, что меня предупредила. Боюсь, не вмешался бы я сейчас, то узнал бы обо всем за день до свадьбы. Красивая девчушка, шустрая, в тебя влюбленная. Так что сильно на ней зло не срывай. Бабы они бабы и есть. Но дело не в ней, конечно. Я б такую тоже не пропустил, так что даже осуждать в полную силу не могу. Выходит, что Симакова оповестили не по телефону, как сначала предполагалось, а лично. Конечно, это была не Рита. Матвей так надолго с нее глаз не спускал. Ларису вряд ли можно назвать девчушкой. Наташа и вовсе давно не в курсе его дел, да и никогда стервозностью не отличалась. Матвей осторожно вставил, чтобы окончательно прояснить вопрос. И все же я прошу прощения за нее. Она и в подметке не годится Веронике, и разозлилась как раз потому, что я об этом ей сказал. потому и полетела к вам. Хотела скорее мне отомстить. Но я рад, что вы отреагировали. А! Так ты эту блондиночку оприходовать отказался. Он расхохотался так, что Матвей поморщился. Она же про секретарь шуплила, но и без личного интереса вряд ли бы так напрягалась. Вот я и решил, что она та самая и есть. Тогда еще лучше. Вы все равно с Вероникой женитесь. Я ведь правильно тебя понял. Если да, то все в порядке, к тебе у меня пока никаких претензий. Матвей обдумал ответ заранее. Знаете, Константин, теперь я в этом не уверен. Вы ведь хорошо понимаете, из-за чего я пошел на эту сделку, но всплыли другие обстоятельства. Мой сводный брат будет претендовать на эту торговую точку. Его мать уже открыто об этом заявила. Ваша дочь безусловно прекрасна, и мне искренне жаль, что у неё появились такие мысли. Но если теперь и мне не так уж выгоден этот договор, то, может быть, и не стоит принуждать Веронику. Бред, ещё громче рявкнул Симаков. Матвей порадовался, что этот разговор состоялся по телефону, а не лично. Наша сделка не ограничивается договором на строительство. Про любовницу твоего отца я тоже раскопал само собой. Хочешь отдавай ей. Мне перпендикулярно, кому ты свой лотерейный билет сучишь. Или хочешь, я улажу проблему тихо, раз у тебя кишка тонка, и больше они тебя никогда не побеспокоят. По спине пробежали холодные мурашки. Матвей много лет был приучен ненавидеть и Ларису, и ее сынка. Он и ненавидел Но ему и в голову никогда не приходило такое решение. Он заговорил быстро, словно боялся не успеть. Не надо вмешиваться, плохо или хорошо, но он мой брат. Константин долго думал, потом согласился. Ты прав. Если пожелаешь, подпишу договор с этой мадамой. мне Монет какая разница? Родня есть родня, даже если такая. И если ты достаточно могущественен, чтобы позволять близким сосать из тебя бабло, то так и поступай. В этом и есть величие, когда ты сам выбираешь, кто тебя имеет. А воевать нужно с чужими. Вот я и жду, когда же ты мне наконец скажешь, свой ты или чужой. Разговор получался крайне неприятным. Ведь Семаков фактически открытым текстом заявил, что не остановился бы перед убийством Ларисы и ее сына. И прозвучала прямая угроза самому Матвею Матвей хотел Риту, какие бы условия та ни ставила, и не хотел Веронику, какой бы потрясающей она ему не казалась, но готов ли ради этого так рисковать? Теперь он говорил медленно, выбирая каждое слово. Я поговорю с Вероникой еще раз, постараюсь ее убедить. Рад это слышать, сынок. Но если она наотрез откажется, Ведь она взрослая женщина, пусть уж сама решает свою судьбу. Хватит уже нести эту чушь, Матвей. Давай говорить прямо. Моя дочь бесхребетная, бесхарактерная баба. Я ее люблю и все такое, но не доверю ей ни весь бизнес, ни свободу решать, за кого ей выскакивать замуж. Как раз из бесконечной любви к моей дочке я и вмешиваюсь. Гарантия, что она не пропадет, хороший мужик рядом. Если ты, конечно, сам не передумал. Я не передумал, почти уверенно ответил Матвей, понимая, что прямо сейчас спорить бесполезно. Вот и славно. И за нее не волнуйся. Поговори, убеди по-хорошему, если не получится, то я умею убеждать по-плохому. Дочурка, радость моя единственная, как никто другой в курсе. Она ведь и в Лондоне учиться не хотела. Знаешь, уже поди, что я тогда сделал с её собакой. Матвею вдруг очень сильно захотелось не узнать. до да торопливого желания перебить. Думаю, это просто предсвадебный мандраж. Пар букетов, ласковое слово, и Вероника снова захочет быть со мной. Уверен в этом, сынок. Она ведь в тебя влюбилась едва только на фотографии увидела. Надо обязательно поужинать вместе на днях. Посидеть вдвоем, обсудить мелочи. Я уж думал, что ты не предложишь. Почти час Матвей сидел в машине и не мог сосредоточиться. В принципе, он имел шанс выпутаться и теперь из этой истории, но только если выставит виноватой Веронику. Что сделает с той Паша? Насколько важна для Матвея Вероника? раз он даже представлять этого не хочет. Но если Вероника не выстоит, то и Матвею достанется. Тогда на каком моменте Симаков решит, что отомстил Матвею? Подумал орите, и в голове невыносимо заболело. Свадьбу не отменить. Эту чертову свадьбу просто не отменить так, чтобы никому не досталось. Первоначальная идея Матвея была куда жизнеспособнее. жениться формально и постепенно отмежеваться от Симакова. подкинуть ему внука желательно мужского пола Матвей был теперь согласен и на то, чтобы Вероника рожала ребёнка от кого угодно формальный брак формальный сын формальное желание когда-нибудь перебраться в столицу все живы и здоровы но нет же всем приспичило усложнить себе жизнь успокоился поехал в офис и нашёл номер телефона Соколовской Анны Почему-то на этот раз имя и фамилия девушки всплыли в памяти отчетливо. Но, конечно, она ведь впервые его всерьез заинтересовала. Позвонил уже по пути домой. Матвей Владимирович. Значит, и его номер у нее имелся. Проныра успевала везде, даже удивительно, что с такими шпионскими навыками и образом мышления она до сих пор остается обычной кассиршей. Я поговорить нужно. Анна. Это еще зачем? Ваш друг уже звонил мне ночью, угрожал, хамил. Но вы и ему передайте, что я понятия не имею ни о чем. Пусть сначала докажет, а уж потом угрожает. А я его не боюсь. Судя по тону, еще как боялась. То есть вы с Симаковым в Москве не встречались? Кто такой Симаков. Спокойнее, Анна. Я звоню вам не для ссоры и приношу извинения за своего друга. Секундная пауза. То есть вы меня не обвиняете? В чем именно? Нет, я полностью уверен, что именно вы встречались с Симаковым. Найти его в фирме было намного проще, чем раздобыть номер. Но в отличие от друзей, очень вам благодарен за эту услугу. Снова тишина, но Анна соображала довольно быстро, так же как менялось ее настроение. Я уж был подумала, что вы меня уволите, хотя никаких доказательств и нет. Ни в коем случае, заверил Матвей. Вы произвели на меня неизгладимые впечатления, от такого друга я бы не отказался. Знаете, где я живу? Приезжайте, поболтаем, наедине. Наедине? Вот. Надежда в голосе. Значит, Матвей все понял совершенно правильно. А вы случайно ничего со мной сделать не собираетесь? Не разочаровывайте меня, Анна, он рассмеялся. Разве вы из пугливых? Приезжайте. Я хочу вас увидеть. Буду через полчаса. Кто бы сомневался. Матвей прибавил скорости. Он пока и сам не знал точно, что собирается ей сказать. Возможно, действительно убить без свидетелей и за домом закопать. Но нет, подобная мысль была лишь минутной слабостью. У Матвея совсем не осталось тузов, а Анна совершенно точно в этой игре являлась тузом. Разговор с ней вышел еще проще, чем Матвей предполагал. Анна только поначалу заметно расстроилась, что наедине, подразумевала вовсе не начало или признание симпатии. Матвей вообще игнорировал все ее намеки и почти сразу перешел к делу. Девушка заявила, что ее напрасно подозревают в тяге к чужим деньгам, она вовсе не такая. Однако, появившийся блеск в ее глазах говорил обратное. Этому азарту даже почти пятидесятилетний возраст Симакова не препятствовал. Ань, Матвей говорил мягко, убеждая и давно перейдя на ты. Я предлагаю осуществление твоих надежд. Если сама вывезешь, конечно. Моих надежд или твоих? Зато и вообще не заржавело моментально перейти на неофициальное обращение. Разве я не понимаю, что если ты прав, и этот твой Симаков в самом деле мечтает только о сыне или внуке в качестве наследника, то после этого оставит вас в покое. А нельзя убивать одним выстрелом нескольких зайцев? Ведь я буду помогать, и Вероника будет, обещаю. Ты понравилась ему. Достаточно организовать несколько встреч, а дальше дело за тобой. Будь ему нужен сын, как ты считаешь? То он уже десять раз бы женился. Или ему просто на пути не попалась такая женщина, как ты? Отвесил Матвей честный комплимент. По себе знаю, что сорвать может на любой. А ты ему уже симпатична. Если прибавить твой пробивной характер, то я делаю верную ставку. Ну да, завлеки заберемений, не назначай сообща отцу, желательно через Веронику, чтобы меня никто упрекнуть не смог. А если родится девочка, я ведь правильно поняла, что вторая дочка ему совершенно не нужна. У тебя шансы пятьдесят на пятьдесят. Можем заключить договор. Если родишь от него дочь, то я до ее совершеннолетия гарантирую тебе содержание. Но ведь от тебя тоже многое зависит. Влюби его в себя, и тогда хоть велосипед рожай, уже в накладе не останешься. Разве это не исполнение всех твоих желаний? Да ладно тебе ерничать, как будто я не понимаю. Анна говорила задумчиво. Симаков стал для всех вас бомбой замедленного действия, и вы просто решили пока отвлечь его на меня, чтобы не рвануло. Примерно так. Матвей и не собирался спорить. Анна была умна. Ну и пусть, циничная охотница за богатством, но с умным человеком всегда можно договориться. И притом мы все будем тебе помогать. Попробуй ка доберись до него без нашей помощи. Мне нужно подумать. Анна встала, собираясь уйти. Матвей к этому времени и не сомневался в ее решении. Думай. Твой первый выход уже завтра. У меня с ним ужин, если согласишься, конечно. Я. Хм. Она повернулась, задумчиво разглядывая стену. Что тебя смущает? Вот только не говори, что мораль не выдержал Матвей. какая еще мораль она усмехнулась проигрыш смущает что же еще? проиграть рите это пока выше моих сил тут перестроиться надо чтобы это признать до сих пор в голове не укладывается как она смогла с виду такая простая и открытая тем и пробилась но анне подобного не объяснишь не рите ты как будто меня не слушала поправил Матвей. Мне придется жениться на Веронике. Сейчас это уже неизбежно. И потом, если ты будешь удачливо через год или позже подаришь нам свободу, сомневаюсь, что Рита будет ждать столько времени. А! Так ты типа жертву приносишь? Какая глупость. Матвей ей только улыбнулся. Слишком долго по второму кругу объяснять. Сейчас другого выхода просто нет. И неизвестно, появится ли. Анна, конечно, не устроит всем простое решение проблем, но будет неплохо, если она хотя бы отвлечет Симакова. Такую неукротимую энергию давно стоило направить в нужные русло. Пусть расслабит криминального беднягу, а то он какой-то напряженный. После нужно будет познакомить его с Ларисой и уговорить подписать договор с ней. Правила игры изменились. Теперь Матвею нужно взять от Симакова как можно меньше. Тогда и расплачиваться будет проще. А теперь пора решать, что делать с остальными участниками. Вероника смирится и подыграет, не враг же она самой себе. Игорь выслушает, разорется, потом смирится и подыграет. Он не враг Матвею. Рита. С Ритой придется поговорить уже завтра. Все объяснить, найти правильные слова. Или нет. Для начала надо влюбить ее в себя окончательно тогда она сама будет готова к уступкам рита самая сложная часть проблемы и неведомым образом самое важное